— Если точно, в 1909 году. Хм — Хм-хм. Значит, ваше деяние имело социальные и политические последствия, не потерявшие своей значимости и поныне. — Очевидно. Тогда шума было много. Вы, полагаете, мне следует рассказать вам об этом? Мистер Отерстон торопливо поднял руку. Шантажом он сталкивался впервые, но ему не хотелось становиться соучастником, пусть давнего, но, судя по всему, нераскрытого преступления. Мысленно он вернулся в 1909 год, то есть составить список преступлений того времени, в которых могли обвинить сара Вернона, тогда молодого человека, 22 лет от роду. Поскольку ему самому тогда было только 12, прийти к какому-то конкретному выводу от родства он не удалось. — Сар Вернонн, Вам, конечно же, тяжело рассказывать кому-либо эту историю. Тем более, что в этом, возможно, нет необходимости. Давайте сначала рассмотрим ситуацию в целом, не вдаваясь в подробности. Если человека шантажируют, он может выбрать один из трёх вариантов ответных действий. Первый выполнить поставленные условия. Сэр Уоррен показал, что он думает по этому поводу. Второй Преследование шантажиста в судебном порядке, как вы знаете, это можно сделать анонимно. В ответ сэр Вернан издал короткий неприятный саркастический смешок. Иск можно подать под невинным псевдонимом мистер X. Невозмутимо продолжал адвокат. Самое приятное в данной ситуации, никто и не будет пытаться узнать, кто именно т мистер X. Если речь идёт о такой известной личности, как вы, это очень удобно. Но вот в случае уголовного обвинения придётся выкладывать все карты на стол. Понимаете? И единственный оставшийся вариант внесудебное улаживание конфликта. Я могу выплачивать за вас деньги. Я могу подать иск, но, откровенно говоря, с Эрвером переговоры с шантажистом Угроза в его адрес, даже на силе, — это не к моей части. Он выдержал паузу, чтобы до клиента дошел смысл его слов, потом добавил. — К счастью, у меня есть человек, которому это по силам. — Частный детектив или солиситор с сомнительной репутацией? — Не желаю иметь дело ни с тем, ни с другим. — Солиситор? — Солиситор? Та да, репутация у него сомнительная только в том смысле, что он обычно представляет интересы низших сословий, но при этом абсолютно верен своим клиентам, будь они проститутками или премьер-министрами, очень способный человек. Вы знаете его лично? О, да, и очень приятный в общении. Неисповедимые пути войны привели нас обоих в Хольцминден, где мы сидели в одном лагере для военнопленных. Хмм. В голосе Цэра верно слышилось сомнений. Я понимаю, что вам не очень-то хочется доверяться незнакомцам. Возможно, мне следовало бы добавить, что его отличает особый неприязнь к шантажистам. Он отказывается защищать в суде обвиняемых по этой статье. А такая щепетильность среди адвокатов большая редкость. Чтобы наказать шантажиста, он не пожалеет ни своих денег, ни времени, разумеется, постарается вы воспользоваться всеми возможностями, которые предоставляет закон. Последовала долгая молчанье. Ваша фирма наконец нарушила его сэр Вернан. Уже много лет является моим юридическим советником мистер Оаттерстом. Я пришёл сюда за советом. Вы полагаете, я его получил? Да. Очень хорошо. Я готов принять ваш совет. Полагаю, мне лучше встретиться с этим человеком у себя дома, скажем, сегодня в 9:00 вечера. Вы сможете это устроить? Мистер Отерстон сделал пометку в блокноте. Его фамилия Скруп. Адвокат поднялся со стола, протянул руку. Надеюсь, вы будете держать меня в курсе, если я смогу сделать для вас что-нибудь ещё, сэр Вернон. Они обменялись рукопожатиями, и Отерстон проводил уважаемого клиента до дверей. Хладный как лёд, думал он, возвращаясь к столу. Сухарь. Такого по него ли не взлюбишь, либо бытно, что же он такого творил? Он снял телефонную трубку, а потом за неимением других дел